Глава 15, часть 1. Один день в Храме Вечной Памяти. Будущие боги наконец пересекли границу Юго-Запада. Лишь только они добрались до владения семейства Ба, как их настигла суровая зима. Дорога была долгая и тяжелая, но это все равно показалось странному Чану, который привык думать, что север — самый холодный регион Поднебесный. Но он не учел, что хотя мороз сам по себе был не таким злым, как на его родине, южные ветра — что-то по-настоящему страшное и невыносимое. Пока избранные господа скрывались от порывистых ветров в имениях главенствующего клана и участвовали в уже опостылевших церемониях, устроенных владыкой Юго-Запада Ба юншаном Учан обратил внимание на разницу между двумя народами. Однажды, наблюдая за Ба Вань Линь и Циншаном, Шао Жоу и Фань Мулань, Учан отметил «Эти уважаемые не так высоки ростом». И с того самого момента он стал изучать южных господ. К тому же на то у него была личная причина — Гобахай южанин. Когда он сравнивал себя с южными будущими богами, при этом не забывая учитывать их возраст и то, что они все еще молоды, у него складывалось ощущение, что среди избранных только одна дылда — он. Благодаря такому простому наблюдению он пришел к довольно странному выводу его наставник в разы выше своих земляков. Как раз на фоне Гоба Хая Учан считал свой рост обычным. Мужчина высок, тонок и гибок, он мог с легкостью достать до нижних ветвей рослых деревьев, что было довольно трудно сделать господам с юга. Коренастые местные ни капли не были похожи на наставника с горы Ханьшань. И размышляя об этом, У Чан постепенно пришел к выводу, что Гобаха с его нетипичными для уроженцев Юга ростом и внешностью больше похож на уроженца Востока. Хотя и это вводило ученика в ступор. Как же все те истории о южанах и их традициях? И рассказы о самом экзотическом фрукте, который был для Гобаха и обычным плодом персикового дерева. Неужели это все была неправда? Учан вновь и вновь возвращался к этим мыслям, сидя в экипаже, который только что пересек границу юго-запада на пути к сердцу востока. Вдруг он бросил взгляд на маленький столик с лежащим на нем белоснежным мечом. На белоснежных ножнах виднелась гравировка. Сяньбай. Сяньбай. Белый господин. Название меча буквально ассоциировалось у Учана с его наставником го по-другому было просто не назвать, особенно зная его добрый нрав. А когда он облачался в такие же белоснежные одеяния, клинок становился его металлической копией, длинной, изящной и ослепительно красивой. Наставник, подаривший его воспитаннику при вручении, уточнил. «Можешь звать его просто Байшан». «Байшан, старший бай». Этому мечу так больше нравится. И Учан удивился бы этому, клинок, который выбирает, что ему нравится больше, если бы не его познание об озере Паянху, где наставник получил этот дзянь от хозяйки металлических вод. Паянху. Озеро, расположенное на юго-востоке Китая. Примечательно, что в названии присутствует иероглиф «Ян», который в философских системах миропонимания несет значение положительного, мужского начала энергии Ян. Местные много странностей приписывали этому большому озеру, и одной из них была сошедшая с небес богиня лун К, покровительница драконов и создательница всего металлического. Лун — дракон, Кэ — жаждущий, воды. Сойдя в Поднебесную, она отказалась от всего небесного, чтобы быть ближе к людям и к их любви. Обосновавшись на озере в образе водяного желтоглазого змея, бессмертная изготавливала и дарила каждому проявившему смелость духовное оружие. Принято считать, что когда вода на озере по Янху становится невыносимо ледяной, словно холодная сталь, то Лунке производит на свет новый клинок потому ее и прозвали «Хозяйкой металлических вод». Только никто из смертных в лицо ее так и не видел. Да и рассказы о ней тянутся чуть ли не с зарождения Поднебесной, поэтому история происхождения белоснежного клинка звучала как вымысел. Несмотря на это, люди, перебираясь через озеро по Янху, все равно молятся водяному змею и задабривают его подношениями, дабы не гневить. Под белоснежными украшенными рисунками волн ножными меча находился небольшой конверт, запечатанный и перевязанный красной лентой. По словам слуги, идущего за экипажем хозяина, этот конверт попросил вручить молодому господину его наставник как подарок к пятнадцатилетию. Но день рождения этого самого господина уже двадцать лун как прошел, а письмо так и не было прочтено. Причина этому — сомнение. Вдруг там то, что подтверждает демоническое происхождение наставника, в которое Учан, сам не понимая как, поверил после роковой встречи с кукловодом. Или может признание в нечестности со своим учеником, что только подтвердит недавние выводы Учана. С того происшествия на горе Ханьшань наследник напрягался каждый раз, когда господин Го начинал с ним о чем-либо говорить. Учан очень боялся, что наставник продолжит тот неприятный разговор, примется объяснять, почему демон, звавший себя Ми, общался с учителем так, словно они были давние знакомые. Да еще и эти слова кукловода «достаточно дурить всех вокруг, явите свой облик». Юноша не разрешал себе даже в мыслях отнести нечестивое слово «демон» к этому достопочтенному. А тут для Гоба Хая выпала такая благоприятная возможность рассказать воспитаннику все в письме, что, кстати, тоже показалось юноше необычным. Учан знал много особенностей своего наставника, и одна из них была в том, что достопочтенный всегда заставлял ученика изводить кипу бумаги на переписывание выученного. Но сам не писал никогда. Даже письма за него писал Учан. Почему тогда он решил сделать именно такой подарок? У Чан, погружаясь в новые размышления, долго откладывал открытие тайны написанного. Когда все же неуверенно потянулся за конвертом, его повозка остановилась, и снаружи заголосили люди. Он приоткрыл дверь и, выглянув, спросил, «Что случилось? Почему остановились?» Из-за плеча слуги выглянул уже знакомый своей улыбкой Мэн Чао. Он воскликнул. «Учан!» Но тут же взглянул на слугу наследника Севера и поправил себя. «Утяньбао, мы остановились у храма Вечной Памяти. Пройдемте, увидите красоту Востока». «Храм Вечной Памяти?» Переспросил Учан, выходя из повозки. «Но он же находится...» Не успев договорить, молодой господину, застыл. Перед столпившимися на высокой утесной местности открылся вид на внушительных размеров храм, состоявший из ровных двух, а то и трехэтажных зданий с красной крышей. Вокруг витали густые облака, а под ними скалистый обрыв. Единственный путь до храма проходил по пришпиленному столбиками к земле хиленькому мостику, который то и дело покачивался от порывов ветра. Байн Лоу, не испытывая восторга ни от высоты, на которой они находились, ни от огромного обрыва, разделяющего их и храм, подошел к краю, и земля под его ногами начала сыпаться вниз. Юноша отскочил назад и возмутился. «Зачем вообще мы тут остановились?» «Наш путь не проходит через храм вечной памяти!» Остальные с интересом взглянули вниз и поняли, из-за чего Баннилоу отпрыгнул. Даже опустив голову, невозможно было оценить, насколько далека от них земля. Виднелись лишь желтизна крон деревьев, прикрытая снегом, и клубы облаков, витающие над извилистыми линиями рек. Все переглянулись, и за их спинами толпа старейшин загудела. «Будущим служителям небес необходимо посетить это святое место и увидеть каждого изображенного бога», — отчеканил один из летописцев. «Неужели нет другого пути?» — поинтересовался Цуань Миншань. Кто-то из летописцев обронил тяжелый вздох от услышанного вопроса. «Нет, уважаемый господин. Точнее, он есть, но если мы поедем по нему...» то потратим несколько десятков лун только для того, чтобы обогнуть скалу и добраться вон туда». Толпа юных господ прищурилась, смотря вдаль, когда рука старика указала на еле виднеющийся подъем внизу. Мэн Чао, охваченный вдохновением, воскликнул. «Уважаемые, вы только взгляните!» Избранные повернулись к нему. «Тут так красиво! Вид горы и эти облака!» Вы разве когда-нибудь видели так близко облака? Посмотрите, да до них словно дотронуться можно. А если вас пугает путь, то я уверяю, этот храм поддерживается местными монахами. Ни одна веревка моста не оборвется, ни одна дощечка не упадет. А уж когда мы зайдем вглубь храма, вы пожалеете, что сомневались». Около вдохновленного юноши стояли учаны Луаняй. Наследница, при всей уверенности молодого человека, которая должна была передаться и его товарищам, не смогла сдержать испуг и аккуратно, взявшись за его одеяние, промолвила ⁇ Уважаемый Манчао, я не смогу. ⁇ Что? Почему? ⁇ удивился он. ⁇ Я... Я очень боюсь высоты. Кто-то из толпы будущих богов, услышав ее слова, аж хрюкнул от несдержанного смеха а женские голоса засплетничали. Смешно. Богиня, что боится высоты. Но ни манчао ни Луаняй не увидели лиц говорящих и, не тратя время на обсуждение едких высказываний, вернулись к разговору. «Не переживайте. Мы с молодым господином У рядом, все будет в порядке. Я лично ходил по этому мостику неоднократно», добавил манчао постучав по столбику висячего моста. Однако не успел он полностью развеять переживания встревоженной девушки, как их поторопили старейшины, заталкивая сомневающуюся толпу на мостик. «Господа, позвольте вам помочь. Давайте, давайте, мы останемся на ночь в этом храме. Там успеете поволноваться вдоволь». Толпа разделилась на группки, но, к сожалению, не так, как задумал Манчао. Первыми пошли южане, за ними растерянная Луаняй. Утянь Бау и он, а в самом конце северная парочка господ Бань Лоу и Цуань Миншен с остальными. Как только их ноги ступили на первую обвязанную веревками доску, мост захрустел, а под весом людей еще сильнее прогнулся. Поначалу, даже шедшие первыми, услышав этот характерный звук натянутых канатов и посвистывающего ветра, испугались и им пришлось запрещая себе смотреть вниз шагать аккуратно и медленно южане же уже добрались до середины пути как из за их спин донеслись крики возмущения что это кот что вы несете откуда здесь кот четверо южан даже не успели обдумать эти казалось бы абсурдные слова как между их ног сломя голову и правда промчалось черное животное откуда тут кот выкрикнула Ба Вэн Линь, обернувшись к идущим позади. Все лишь покачали головами, а Бань Лоу, который только ступил на мостик, добавил. «Не знаю, но вы там поторопитесь, пожалуйста, вы нас задерживаете». В самой середине толпы стояла гробовая тишина. «Что такое? Почему снова встали?» раздался позади идущих голос Цуань Миншана. Но ответа не последовало. Люди принялись выглядывать причину их остановки. Оказалось, Луаняй при виде кота одернула ногу, из-за чего мостик только сильнее пошатнулся. И это настолько напугало девушку, что она не придумала ничего лучше, чем вцепиться руками в канат, за который держались все идущие, и закрыть глаза. «Я не смогу!» Звонко воскликнула она, стискивая тонкие пальцы на веревках. У Чан, стоя позади, принялся ее успокаивать. Насколько бы он ни уговаривал юную Луаняй пройти вперед, та не слушала и продолжала мотать головой. «Не смогу, не смогу, нет!» На ее плаксивый писк, как на плач ребенка, отреагировал Мэн Чао. Как бы он сейчас не хотел протиснуться к ней и помочь, не выходило. Мост был таким узким, что места хватало для прохода только одному человеку. Он выкрикнул из-за плеча Учана: "Юная Луань, все в порядке, шагните вперед и..." Наследница, перебив его, продолжала упираться: "Нет, нет, а что, если ветер вновь подует и я упаду?" Уговором Мэн Чау и сомнениям Луаняй не было конца. Казалось, это может длиться бесконечно. У Чан прикрыл глаза от недовольства и мысленно начал корить старейшин. «Вот стоило вам нас торопить. Теперь я словно нахожусь в покоях молодоженов». К обсуждению проблемы и поискам ее решения присоединился Ба Цин Шан. С конца моста раздался его голос. «Юная Луаняй, все хорошо? Могу я вам помочь?» За вопросом тут же последовало недовольство из толпы. Мэн-Чао принялся выкрикивать над духом Учана, раздражая того только сильнее. «Да чем вы поможете? Сами доберитесь для начала!» Мэн-Чао посмурнел от одного только взгляда в сторону южных господ и, не прекращая наваливаться на стоявшего впереди приятеля, продолжил успокаивать наследницу. «Смешно. Скинуть меня готов ради нее!» Вскипел Учан и зыркнул на потеснившего его. От бурлящего возмущения он уже намеревался высказать свое недовольство, как заметил оживление впереди. Будущие боги, уже достигшие земли, о чем-то спорили. Ба Вань Линь была явно недовольна этим обсуждением, а Ба Цэн Шан ни с того ни с сего развернулся и направился обратно к мостику. У Чан негодовал. Не желая больше мириться с Мэн Чао, толкающим его сзади, и с молодой Луань, не слушающий никого, Он принялся отпихивать обоих от себя. А когда господин Ба ступил на мост, Учан топнул ногой. Мостик закачался из стороны в сторону, как от резкого порыва ветра. Наследница запищала от страха, а Ба Циншан замедлил шаг. Луаня и выкрикнула. — Не смогу, не пойду, позвольте мне вернуться, прошу. Но вдруг за ее спиной послышалось. — Не переживайте, я рядом. Уже привычный, ей уверенный и спокойный голос Мэн Чао удивил девушку, и она, не открывая глаз, спросила, «А где? Где господин Утяньбао?» «Он за мной, не переживайте». Следом раздался еще один голос, хозяин которого стоял прямо перед Луаняй. «Молодая госпожа, вам помочь?» Эти слова принадлежали Ба шану который моментально оказался перед будущей богиней и протягивал ей руку. Но наследница осталась стоять зажмуренными глазами и даже не подумала о том, как он так быстро оказался перед ней. Минуты ранее Учан, когда пребывал на пике своего недовольства, заметил за Ба Циншаном странность. Тот не шел, не бежал к ним на помощь, а лишь немного согнул колени, словно намеревался сделать большой прыжок. Увидев это, стоящий позади манчао будто озверел. Поэтому-то, не дожидаясь того, что эти два будущих бога по разные стороны моста могут выкинуть, учаны топнул ногой. Пока отвлеченная Луаняй дрожала от страха, он схватил напарника за плечи и повернулся вместе с ним, поместив его на свое место. У Чан посчитал, что теперь, наконец, облегченно вздохнет. Но пока это происходило, Ба Циншан сделал то, что задумал. Оттолкнувшись от края земли, он оказался прямо в середине моста. Не обращая внимания на вылупившихся на него двух господ за спиной наследницы, южанин настойчиво продолжал протягивать руку и мягко добавил. «Госпожа Луань, пойдемте». Девушка приподняла голову на голос и, не сумев заставить себя открыть глаза, спросила. «Я не могу перестать бояться. Что мне делать?» Будущие боги по обе стороны от нее взглянули друг на друга и в голос воскликнули. «Просто возьмите меня за руку!» В эту же секунду между Ба Циншаном и Мэн Чао словно молния сверкнула. Представляя, как стоящего напротив сейчас прошибает разряд, они молча сверлили друг друга взглядом и протягивали руки Луаняй. Не проронив больше ни слова и позабыв, что на мосту они не одни, юноши смиренно принялись ждать, когда же наследница сделает выбор. Учан продолжал бухтеть про себя. «Если вы сейчас же не разберетесь с этим сами, я вас лично троих скину вниз». Стоящие позади присоединились к его внутреннему возмущению. «Ну что там происходит?» «Неужели и правда все из-за юной госпожи Луань?» Услышав это, наследница более не смогла злоупотреблять их добродушием и, наконец, сделала первый шаг. Ее маленькая кисть содрогнулась и, наткнувшись на чью-то руку, вцепилась в нее мертвой хваткой. «Ну что ж». За сухой фразой последовал новый толчок моста и Ба Цин Шан вновь взмыл в воздух. Приземлившись на землю, он приковал к себе всеобщее внимание. Многие восторженно охали и ахали, удивляясь его технике легкого шага, а сестрица Ба Вань Ли неронично похлопала в ладоши. Луаняй, вкладывая весь страх в большую и крепкую руку Манчау, поинтересовалась. «Что? Что произошло? Почему мостик снова зашатался?» Потому что нам пора идти, ответил Учан за Манчао, который застыл как статуя. Придя в себя, Манчао добавил. Юная Луань, вы можете не открывать глаза, если вам страшно, просто держите меня за руку и шагайте вперед. Я вас не отпущу, я буду рядом. После его слов в процессе, из стоящих позади, наконец выдохнула и с облегчением начала движение. Ступив на территорию храма, многие избранные облепили бациншана, осыпая того похвалой. «Уважаемый господин, когда вы успели познать эту технику? Ведь она требует много духовных сил». «Это было великолепно. Вы словно птица парили в воздухе». «Верно говорят. Рождённый на юге с первых дней самородок». «Ох, ну прямо божественный ребёнок Юанзя!» Прозвучал позади всех голос Баньлоу. Выражение, которое обычно используется для описания человека, обладающего выдающимися талантами или способностями с рождения. Юаньзя — мальчик, который жил во времена южной и северной династии Китая. За выдающиеся таланты еще в раннем детстве его первого прозвали божественным ребенком. По-видимому, не все были так впечатлены. Ба Вань Линь также была раздражена подобным жестом брата. Закатив глаза, она ушла вглубь храма. Мэн Чао, расплываясь в улыбке, принимала благодарности от восторгавшейся им молодой Луань. А Учан, не желая присоединиться ни к кому из присутствующих, остался наблюдать за всем со стороны. Он уже хотел отлучиться вслед за Ба Линь, но три хлопка в ладони за спиной привлекли его внимание. Оказавшись рядом с избранными юношами и девушками, Четверо старейшин сложили руки в молитвенный жест, выдали поклон, и, смекнув, Учан повернулся в сторону, куда были обращены их лица. То были три статуи, которые стояли во внутреннем дворике храма. Вокруг центральных неподвижных фигур все говорило о времени старения. Внушительных размеров столбы, некогда окрашенные в красные, поддерживавшие крыши зданий, облезли и покрылись трещинами. Выросшие до верхов построек деревья выглядели уже довольно дряхлыми и, не в силах держать вес своих толстых веток, согнулись над крышами зданий. Единственное, что осталось более или менее живым, так это тропинки, выложенные из больших камней, но и те позеленели и проросли мелкой травой. И облик храма, и жизнь в нем заметно увяли. Сама святыня не имела ограждений или стен, Их роли играли маленькие разноразмерные домики, идущие друг за другом в форме полумесяца и окружавшие три центральные каменные фигуры. Ликами они были обращены к маленькому озерцу у ног будущих небожителей и словно приветствовали гостей улыбками. Точнее, могли бы, если бы на тех местах, где должны быть лица, что-либо осталось. У первой статуи сохранилась правая рука, в которой лежал полуразрушенный шар, что был символом солнца. Второй, центральный исполин, остался с конечностями, но все его тело, словно могущественное дерево, изгрыз поразит время, оставив впадины и дырки на камне. Этот бог тоже когда-то держал что-то в своей руке, возможно, обычную веточку, сорванную на территории пагоды. Оберег в представлении смертных. Пагода сооружение с множеством открытых и закрытых павильонов, в котором хранятся буддийские учения. Третья фигура былая красавица, сохранившаяся правой кистью, изображала жест просветления. Это можно было понять по слегка сомкнутым указательному и большому пальцам. Ее ноги когда-то были обвиты чем-то вроде змея, от которого остались лишь пара когтистых лап и кусочки тела. Внушительные размеры статуй захватывали дух, но чем дольше будущие боги смотрели на них, высоко подняв головы и затаив дыхание, тем тяжелее становилось на их душах. Никто из присутствующих, даже местные монахи, не смог бы точно сказать, кто именно был выделан из камня, и это пугало. Хоть жители этого храма старались всячески поддерживать жизнь и память о выдающихся трех богах, время неумолимо поглощало их образы. И каждый из будущих небожителей, смотря на забытых всеми исполинов, задался вопросом, «Забудут ли и меня когда-нибудь, как их?»